Кто то тянул Кирилла за собой, практически нес на себе. Кирилл моргал ослепленный пламенем, кожа на лице щипала от жара и зловонного удушливого дыма. Он проморгался и наконец увидел того, кто тащил его прочь от все еще горящего монстра. Это был гор. Дмитрий запихнул Кирилла в джип, сам запрыгнул на водительское место. Винни уже сидела сзади с огнеметом, который Кирилл, оказывается, выронил. Они тронулись с места и помчались по трассе в город. Кирилл быстро приходил в себя после ментального диалога. Оглянувшись, он обнаружил, что людей возле скотобойни нет ни одного. Черная магическая сила Старцева, по всей видимости, отгоняла любую живую душу. Кириллу пришло в голову, что если бы Старцев хотел... Он с легкостью справился с ними тремя. Да что там тремя? С легионом справился бы. Но он не хотел. Тот, кто его воскресил, будет разочарован. Все целы. Я в порядке. Кирилл? Все нормально. Честно говоря, я не понял, что случилось. Он владел телекинезом. Это был непростой зомби. Это... лич. Кто... Колдун — некромант, прошедший инициацию смертью. То есть он умер и воскрес, чтобы стать бессмертным. По идее, владыка смерти тоже должен быть личем. Телекинезом владеют только личи, но он подчинялся приказам кукловода. Значит, не был полноценным личем. — Он подчинялся приказам не кукловода, — возразил Кирилл. — Как это? — Я... Э... Как бы слышал его мысли. Он рассказал им про мысленный диалог со Старцевым. По его мнению, психика из-за наведенных снов стала слишком чувствительна, и он установил с монстром контакт. Он также поведал о заклинателях, о которых узнал в ходе журналистского расследования, но о Роговой упоминать не стал. Судя по всему, заклинатели каким-то образом узнали, как воскрешать, провели ритуал, сделали ошибку. В результате старцев превратился в недоличие полененного в могиле во враге. Трое студентов погибло, а Бурова и вовсе развеяло в пыль. «Подожди, но кто тогда такой этот новый ученик Лазаревича? И почему владыка его цель? Получаются они враги?» Винни и Гор одновременно посмотрели на Кирилла. Тот усмехнулся. «Судя по всему, заклинатели каким-то образом узнали, как воскрешать». Провели ритуал, сделали ошибку. В результате старцев превратился в недаличие, плененного в могиле во овраге. — Не смотрите на меня, я вообще ничего не понимаю. — Ладно, позже разберемся. Возможно, доктор поймет, что к чему. Но когда они приехали, Иноземцева не было дома. город открыл ворота своим ключом. Они уселись в гостиной, шел одиннадцатый час вечера. Удобно устроившись на диване, Кирилл закимарил, но, слава богу, не видел снов. Только ощущал смутное недовольство и раздражение. Однако эти чувства словно бы не принадлежали ему. Он проснулся, когда в помещении вошел Артур Григорьевич. Выслушав отчет, доктор сказал. «Кирилл, вы молодец. Мы вас не ошибались. Вы боец. Что бы о себе не думали». Кирилл смутился. «Все это случилось», — подумал он. «Я случайно попался к кукловоду, который показывает мне сны, отсюда умение подслушивать мысли всяких монстров. Надеюсь, это умение ненадолго. Я даже огнемет выронил. Они слишком мной восхищаются и прощают косяки, как будто я особенный. А это не так». «Теперь давайте проанализируем полученные сведения», — продолжил доктор. «Кто воскресил Старцева?» Это новый ученик Лазаревича, если верить монстру, а не верить у нас нет резона. И ученик не слуга Владыки. Из этого следует два вывода. Первый — Лазаревич, скорее всего, жив, хотя ушел в подполье. Второй — новый ученик не тот мальчишка, про которого говорили Рубцов и Велли. Лазаревич ухитрился найти нового ученика. Надо же! «Осмеливаюсь предположить, что этот ученик убил Рубцова, чтобы похитить ручку». «Зачем ему ручка старого ученика? Это какой-то инструмент или магический талисман?» «Это все догадки, но подумайте сами. Старцев чего-то выжидал после воскрешения. Нового приказа или наводку на цель? А не могла бы этой наводкой быть ручка?» То есть эту ручку ему дали, как охотничьему псу, чтобы старцев шел по запаху, какому-то магическому запаху. Но тогда получается, что первый ученик Лазаревича и есть Владыка Смерти. Ведь ручка принадлежала первому ученику. Старцев сказал Кириллу, что его направили убить Владыку. Артур Григорьевич энергично кивнул. Все переглянулись. С Кирилла слетел сон. Он встрепенулся. «Все эти догадки базируются на допущении, что ручка была похищена для Старцева», — успокоил молодых людей доктор. «Если допущение неверно, вся наша логическая пирамида обрушится». «Но для чего еще похищать обычную ручку?» «Я мог бы выдвинуть по меньшей мере три варианта, но не буду зря сотрясать воздух». «В любом случае, сейчас нам жизненно необходимо выяснить, кто такой этот первый ученик». «Он был в даре», — так сказал Валли «Одиннадцатилетний мальчишка. В даре могли сохраниться записи. Сотрудники станции всегда вели записи». «Мы едем туда. Я давно предлагал». «Слишком опасно», — прервал его Артур Григорьевич. «То, что разрушило дар...» не исключено остается тамах кирилл кашлянул а бороться с нежитью и личами всякими не опасно да сейчас посетить дар необходимость иначе нам никак не подобраться к владыке а мы почти разгадали его личность мы вооружимся как следует и поедем я вии кирилл доктор помолчал разглядывая оперативников сквозь толстые стекла очков Наконец заговорил. «Нет, только ты и Кирилл. Винь не нужна мне здесь. У меня насчет вас с Хельгой есть планы. К тому же, не буду скрывать, дар — чертовски опасное место, и если вам там суждено погибнуть, то не всем сразу». Кирилл не поверил своим ушам. Он уставился на доктора, но глаза у того оставались блеклыми и невыразительными. Кирилл перевел взгляд на гора, и тот кивнул. «Я понимаю. Дело добровольное. Кирилл...» Кирилл открыл рот, но доктор сказал. «Пусть ответит утром. Сейчас уже поздно. Никто не голоден?» «Ну тогда спокойной ночи». Кирилл поражался, как быстро развиваются события. Они похожи на калейдоскоп. Завертись оптическая трубка с разноцветными камушками быстрее, и Кирилла вытошнит. Проходя в свою спальню, он осознал, что больше не испытывает немотивированного раздражения. Наоборот, его посетило чувство, будто он желает посетить дар, будто это его родной поселок, где он родился и вырос. Он был вовсе не против поехать туда в обществе Гора. Этого чувства не было всего лишь несколько минут назад, когда Гор спросил, поедет ли с ним Кирилл, иноземцев не дал ему ответить. Знал, что Кирилл передумает? В голове Кирилла зародилась абсолютно шизофреническая мысль, что доктор каким-то образом манипулирует им, телепатически влияет на эмоции и желания, что доктор и есть кукловод. Кирилл отогнал эту мысль. Зачем тогда доктору прикладывать столько сил, чтобы победить владыку и кукловода? Рано утром следующего дня Они с гором поехали в один из спальных районов, где в старой и раздолбанной приватизированной общаге у Дмитрия имелся еще один схрон. Это была крохотная и убогая комнатка с туалетом без ванной и кухни. В комнатке стояла солдатская кровать, на которой громоздились свернутые палатки и спальные мешки. В углу стояли проходная газовая плита с баллоном, сапоги и заполненные не чем рюкзаки. В чемодане с двойным дном нашлись три винтовки с полными магазинами и навигатор. В шкафчике над раковиной с дохлыми тараканами выстроились консервы с тушенкой, овощами и всевозможными кашами. Гор взял оружие, палатку, спальные мешки, навигатор, еду, плиту с баллоном и один рюкзак. Половину всего этого барахла навалил на Кирилла, и они покинули квартиру. В ближайшем супермаркете, который открывался рано, Гор купил копченые колбасы и сыра. «Ты кофеинозависим?» «Что?» «А, нет, я могу без кофе или чая». «Хорошо, пить будем простую воду». Он закинул в корзинку упаковку двухлитровых баклажек с водой. «Ты куда так затариваешься?» Шепотом осведомился Кирилл. «Мы что, туда на неделю едем?» «Надеюсь, что нет». Но надо быть ко всему готовым. Когда была сделана последняя покупка, репеллент от комаров и прочих насекомых, горы кирилл уселись в битком набитую машину и выехали из города. Глядя на полотно шоссе впереди, Кирилл вспомнил, что доктор и Винни попрощались с ними хоть и тепло, но не так, как принято прощаться с людьми, уезжающими на опасное задание. Кирилл помнил циничное высказывание доктора о том, что он не готов терять всех и сразу, и подумал, что эта семейка хоть и дружная, но немного ненормальная. В принципе, это было закономерно с такой-то работой. Минут через сорок добрались до поселка Крапивина, а дальше дорога превратилась в кошмар. Скорость падала местами до двадцати километров в час, необходимую для того, чтобы объехать или переехать ямы. Деревья вокруг становилось все больше, Разбитый асфальт покрывал лесной мусор. кирилл стало не по себе. «Последние десять километров надо будет проделать пешком по лесу», сказал гор заговорив впервые после долгого времени. «Эту часть пути лучше начать рано утром, завтра, чтобы успеть назад и не ночевать прямо посреди леса». «Понятно», сказал Кирилл, который тоже не хотел ночевать в лесу. «Машину замаскируем». «Ты пока следи за струнами и цанцей. Они в бардачке. Я им по привычке доверяю больше, чем новым изобретениям тарана». Кирилл открыл бардачок. Там лежала пару струн и банка с омерзительной головкой. За банкой в глубине бардачка виднелась, кажется, стопка сложенных бумаг. «А как уменьшилась эта голова?» «Некробиоз, я уже говорил». Некробиоз, то есть посмертные изменения после воздействия некроманта, сильно меняют тело умершего, даже костную систему. А чьи это были головы? Пурпурных господарей, которых мы уничтожили недавно. Санкции, изготовленным по технологии этих же господарей. Так что не нужно их жалеть. Кирилл аккуратно установил банку на стойку между двумя передними сиденьями. Жалеть неведомых пурпурных господарей он не собирался. и Если они хоть на один процент похожи на владыка их кукловодов, то Кирилл готов собственноручно удавить каждого господаря. Он захлопнул бардачок, но неудачно. Бардачок снова открылся, и оттуда посыпались бумаги, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся стопкой фотографий. Сконфузившись, Кирилл поднял с пола фотографии. На верхней было изображено двое детишек лет десяти-двенадцати. На одном из них безошибочно угадывался сам Гор. Темноволосый, черноглазый, худощавый. Девочка рядом с ним имела светлые волосы, но тем не менее была на Дмитрия похожа. — Кто это? — Гор бросил на фото косой взгляд. — Кристина. Сестренка. Кирилл собирался было спросить, где сейчас сестренка Кристина, но воздержался. Сон у гора был сухой и отрывистый, еще более сухой и отрывистый, чем обычно. Он определенно не желал развивать тему. Кирилл молча вернул стопку на место и закрыл бардачок. Некоторое время они молчали, джип медленно пробирался среди ухабов разбитой дороги, и Кирилл задремал. Почти мгновенно он начал видеть сон. В этом сне маленький Дима и Кристина куда-то брели по щебню. Кирилл дернулся и проснулся. Сон, без сомнения, принадлежал к категории неестественных. Уж слишком он был ярким и детализированным. Кирилл покосился на горы, но тот невозмутимо вел автомобиль. Поколебавшись, Кирилл решил не рассказывать о сне. Возможно ли такое, что Кирилл читает мысли не только нежити, но и живых людей? Ближе к обеду они остановились, перекусили и снова поехали. Через пару часов они миновали дремучую деревню Осиновка. состоящую буквально из двадцати дворов. Немногочисленные местные, попадавшиеся на пути, смотрели на машину с мрачным любопытством. Когда гор проехал мимо без остановок, Кирилл незаметно выдохнул с облегчением. Тем временем кошмарная дорога стала еще ужаснее, хотя куда уж дальше. Судя по всему, здесь редко ездили автомобили, разве что телеги, запряженные лошадьми или ослами. В двух местах дорогу перегораждали поваленные буря деревья, и гору с Кириллом приходилось вылезать из машины и с помощью лебедки оттаскивать поверженных лесных патриархов в сторону. Наконец, к исходу дня, дорога свернула вправо, хотя навигатор указывал, что двигаться следует чуть левее. Гор въехал прямо в лес. Колеса захрустели на дерне, по лобовому стеклу холестали ветви, двигатель затих. Парни выбрались из джипа, Гор достал из-за пазухи пистолет. Кирилл, не удержавшись, огляделся. «Думаешь, здесь бродят зомби и некроманты?» «Вряд ли. Но здесь бродят браконьеры и прочий, так сказать, лихой люд. Они понимают только язык силы». «Язык силы», — подумал Кирилл. «Круто это он завернул. То, что Гор грамотный, было понятно с самого начала». Обычно он разговаривал литературным языком и иногда мог выдать что-нибудь из совсем другой оперы. Интересно, а как он разговаривает с любимыми? И есть ли в его жизни такие вообще? Той ночью они спали по очереди. Первым дежурил Гор, сидя за рулем и таращаясь в непроглядную темноту. На коленях у него лежал пистолет, а сам Гор напоминал восковую фигуру. Кирилл примостился на заднем сидении. где можно было улечься, пусть и в позе эмбриона. Лежать было неудобно, к тому же сначала уснуть не получалось из-за духоты, потом из-за холода. Окна в машине не открывали, иначе обоих мгновенно сожрали бы комары. У них имелся репеллент, но у Кирилла не было ни малейшего желания обмазываться приторно пахнущей жидкостью. Еще успеется. Кое-как Кирилл уснул. Сон наполняли бессвязные видения, похожие на кошмар. Под утро Гор разбудил его. Едва светало, где-то в лесу ухал филин, трещали ветки под невидимыми лапами, раздавался отдаленный вой. Кирилл принял сидячее положение, чтобы снова не уснуть, но и теперь сонливость одолела его. Гор же не изменил позы, но дыхание выровнялось. Кирилл не сомневался, что напарник спит. Он открыл на минутку окно, буквально щелочку, и вдохнул холодный воздух, насыщенный запахами еловых иголок. Глоток воздуха освежил, и Кирилл приободрился. В голову лезли непрошенные и неуместные мысли. Об Ане, Нине, Вине, о монстрах, которые, оказывается, ходят по земле, и почти никто о них не знает. О смерти враге, который всегда побеждает. Враг ли она вообще без носа, если является неизменным атрибутом жизни? Или это жизнь — часть мира, где властвует смерть? Потихоньку светало. Филин заткнулся, ветки перестали трещать. Ночные животные отправились на боковую, а дневные еще не проснулись. Медленно светлеющий мир наполняла почти полная тишина, и Кирилл восхитился этим. Что может быть прекраснее раннего утра в тайге? У гора пискнул таймер, и Дмитрий шевельнулся. В сумраке Кирилл увидел, как гор повернул к нему голову. — Ложись. У нас есть еще часика-полтора. Я караулю Кирилл не спорил. Он лег, но уснуть полноценно уже не удалось. Он впал в неприятное состояние, пограничное между сном и явью. Снова вернулись видения. В одном из них Кирилл брел по лесу, одетый в шкуру. Он осознавал, что является древним шаманом. Он проснулся от тихих звуков движения совсем рядом. Гор ходил снаружи. Было почти совсем светло. Кирилл вылез из машины и поежился от холода и сырости. Он сбегал в кустики потом умылся водой из баклажки. Вместе с гором они нагрузили два рюкзака. Взяли не все, чем запасались. Большая часть оставалась в багажнике, на случай, если некоторое время придется отсиживаться в тайге. Кириллу было нетрудно вообразить такой случай. Машину тщательно замаскировали под ветвями. Не факт, что ее не заметят, но без риска обойтись нельзя. Взвалив рюкзаки на спину и проверив оружие, двинулись в лес по навигатору. Час или около того Кирилл шагал энергично, несмотря на мягкую лесную подстилку, в которую проваливались ступни и необходимость отодвигать ветки деревьев. Гор шел чуть впереди, время от времени сверяясь с навигатором. Они не разговаривали, тихий зловещий лес не располагал к беседам. На исходе второго часа дыхание у Кирилла стало свистящим, а на исходе третьего он дышал ротом, как загнанный пес. Рот пересыхал, и Кирилл то и дело прикладывался к баклажке с водой. Солнце, которое поднялось высоко, светило сквозь кроны деревьев и становилось все жарче. Неутомимый гор наконец-то остановился возле ручья и сбросил рюкзак на траву. Кирилл повалился у дерева, вытирая пот со лба Они перекусили. «Неплохое место для пикника!» — попытался пошутить Кирилл. Он улыбнулся, но улыбка тут же прокисла. Его взгляд упал на темную прогалину за спиной гора. Тот тут же обернулся и вытянул пистолет из-за пояса. «Что там?» У Кирилла в горле застрял комок. «Показалось!» «Что показалось?» «Черный человек. Быстрый такой. Смотри по сторонам». Бросил гор. Он поднялся и пошел к прогалине. Кирилл тоже встал и завертел головой. Пистолет приятно холодил ладонь, его тяжесть успокаивала, хотя Кирилл прекрасно знал, что есть твари, на которых пули не действуют. Гор вернулся спустя три минуты. «Никого». Странно, что струны Эхибурхан молчат. Но ты посматривай, контролируй правую сторону, а я буду смотреть налево». «Пошли». На этот раз усталость вернулась почти сразу. Кирилл крепился, смотрел направо, регулярно оглядывался, из-за чего пару раз чуть не разбил лоб низко расположенную ветвь. Через три часа местность заметно поднялась, идти стало еще труднее. Гор обогнал Кирилла на десять шагов. Он поднялся на возвышение и обернулся. Выхватив пистолет, он выстрелил, как почудилось Кириллу, прямо в него. Позади раздался резкий крик. Скрипучий, нечеловеческий, с металлическими обертонами От неожиданности Кирилл едва не повалился вниз по склону Он развернулся Внизу, среди редких деревьев, корчилась черная фигура Гор сбросил рюкзак и побежал вниз Кирилл устремился за ним Еще один выстрел прямо в голову И существо затихло Наступила тишина нарушаемое тяжелым дыханием охотников за нежитью. «Что это за тварь?» – прошептал Кирилл. Существо напоминало побуревшую от времени мумию со скаленными человеческими зубами, провалившимся носом, как у больного четвертичным сифилисом и совершенно ужасными глазами, с темным белком и желтоватой радужкой. Кожа существа высохла и сильно потемнела, будто подвергалась копчению. Волос почти не было, остались лишь отдельные пряди. На твари были лохмотья. Сейчас уже не определить, что это за одежда. Гор наклонился и оторвал от груди существа небольшой предмет. Это был грязный и обтрепанный бейдж. «Северцев Максим Викторович. Это что, человек?» если человек, то очень сильно изменился. Это не совсем нежить, иначе струны бы звенели. Какая-то разновидность существ, в которых превратились сотрудники Дара после катастрофы. Внезапно лежащая у ног тварь дернулась и вцепилась в ноги Гора когтистыми руками. И это после выстрела в лоб. Гор принялся наносить удары по темени твари рукоятью пистолета. Череп смялся, тварь слабела. но не спешила подыхать. В эту секунду из-за деревьев бесшумно выбежал целый десяток подобных тварей. Кирилл заорал и открыл беглый огонь. Раза три он увидел, как попал. Существа падали, но снова поднимались. Кирилл не успел по-настоящему испугаться, как упал под тяжестью нескольких зловонных тел. Поблизости барахтался гор. «Что вам надо?» «Неожиданно для самого себя крикнул Кирилл. «Мы делимся с тобой своей болью!» Кирилл захлопал глазами. Услышал ли он эти слова ушами или своим новоприобретенным шестым чувством? Он разинул рот и выкрикнул что-то на неведомом языке, плохо понимая, что делает. Удивительное дело, но твари тут же отскочили. Они корчились и дергались, бились в судорогах. А свежий таежный воздух оглашали нечеловеческие вопли. Дрожа с головы до ног, Кирилл видел, как твари перестают двигаться один за другим. — Что ты сделал? — Не знаю. Гор озирал полянку, заваленную неподвижными мумиями. Затем повернулся к Кириллу. Рука с пистолетом слегка приподнялась. — Не знаешь... Кирилл покачал головой, переводя взгляд с лица Дмитрия на пистолет и обратно. Он забыл, что и сам вооружен. Ему было не по себе. Он буквально похолодел от ужаса, но страшился не Горра, а самого себя. «Хорошо, идем», — спокойно сказал Горр спустя минуту. Пистолет опустился. Гор пропустил Кирилла вперед, а сам пошел следом. Кирилл поднялся на возвышение на деревянных ногах. «Что со мной происходит?» — билась в голове мысль. «Неужели это кукловод? Но зачем ему давать мне способность убивать этих тварей словами?» Гор обещал помочь Кириллу разобраться с наведенными снами и прочей хренью. Но вот сейчас он держится позади, не доверяет Кириллу, а, следовательно, не знает, как ему помочь. Никто на свете этого не знает. С возвышения открывался вид на злополучную станцию Дар, о которой ходилось только разговоров. Гор и Кирилл спустились к ней с пригорка и прошли через прореху в проволочном заборе. Кирилл заметил скелет в траве, хотел было как-то прокомментировать, но промолчал, кожа ощущая настороженность гора. Настороженность по отношению к нему, Кириллу. Гор обратил внимание на скелет не больше, чем на глину под ногами. Они направились к ближайшему крупному зданию, похожему на барак. Солнце стояло высоко в чистом небе, в воздухе носилась мошкара, назойливо липла к потной коже. Отгоняя мошкару одной рукой, другой держа наготове пистолет, Кирилл приблизился к окнам барака. Стекла были целы, внутри темно. «Ничего не разглядишь». «Отойди. Не стой под ногами». Хотя он не договорил. За него это сделал сам Кирилл. «Хотя у меня непонятные способности отгонять и истреблять нежить. Это ты хотел сказать?» «Ты знаешь, откуда они?» «Нет». «Тогда не советую слишком на них полагаться. Будь осторожен. А с твоими способностями мы позже разберемся». Кирилл отошел от окна. Они дошли до торца здания, где был вход, и открыли дверь. Быстрый рассмотр показал, что это бывшее жилое здание, и оно пусто. Горни задерживался для того, чтобы осмотреть каждую комнату. Здесь не было никаких записей, ни бумаг, ни дискет. Они молча покинули барак и пересекли небольшую полянку. Миновав маленькое строение с электростанцией, они вошли в лабораторию. Внутреннее устройство лаборатории почти ничем не отличалось от устройства барака, тот же длинный коридор и те же комнаты по обе стороны, разве что все помещения были крупнее и в дверях имелись окошки. Кирилл и Гор быстро осмотрели все помещения, струны молчали, но парни все равно были на стороже. В одной из комнат Кирилл с удивлением увидел выложенный из камней очаг. Над очагом нависла жестяная вытяжка. Когда-то в круге из камней горел огонь, теперь от него остался лишь пепел. К остальным кольцам в стенах крепились цепи с ошейниками на концах. Здесь проводились ритуалы. В ошейниках были жертвы, люди и животные. А очаг зачем? Видимо, они пытались имитировать шаманское камлание. Линия владык идет от шаманов Сибири, помнишь? Второе помещение заполняли клетки, в которых содержались животные, судя по экскрементам и шерсти. Гор ничего не сказал, но Кирилл и сам понял, что здесь находятся бедные жертвы из числа братьев наших меньших. А где держались люди? В бараке в качестве сотрудников, не подозревавших, какая судьба их ждет. В следующей комнате не было окон. Кирилл включил фонарик... и при его свете разглядел пустые стеклянные шкафы, между которыми поблескивали серебристые гофрированные трубы. «А это что такое?» Похоже на место, где открывалась щель в измерении смерти. Создание из тех краев не любит свет. Они двинулись дальше по коридору. До Кирилла донесся слабый запах разложения, смешанный с вонью гниющих во влажной среде досок и плесени. Откуда он? Стены и пол последнего помещения, самого просторного, покрывал кафель. В середине располагался небольшой бассейн, вдоль стенок которого тянулись трубки и провода. Без сомнений, это был вовсе не бассейн. Но противоположной от бассейна стороне возвышалось цилиндрическое сооружение стекла. Передняя стенка была разбита и, судя по осколкам снаружи, разбита изнутри. Едва войдя в это помещение, Кирилл сразу понял, откуда тянется запах тления. На полу сбоку от бассейна лежал труп. И Если судить по одежде и длинным волосам, он принадлежал женщине. Благодаря влажности, а также мышам и воронам, труп почти превратился в скелет, кое-где прикрытый потемневшей высохшей плотью. Череп умерший имел неровное отверстие в темени. Еще одно тело, на сей раз мужское, лежало на дне бассейна с раскинутыми руками и ногами. Его череп и вовсе был разбит в дребезги. Некоторое время горы Кирилл смотрели на мертвецов. Кирилл не опускал пистолет, ожидая с минуты на минуту, что тела зашевелятся, но они не шевелились. Когда дар опустел, наконец поинтересовался Кирилл. Приблизительно в 2001 -м. Эти двое погибли здесь гораздо позже, наверное, даже в этом году. Гор присел на корточки и внимательно осмотрел тело женщины. Без малейших признаков отвращения он перевернул тело. Спина влажно хлюпнула, оторвавшись от кафеля. Среди мерзкой слизи, пропитавшей одежду, копошились черви и муравьи. Кирилл отшатнулся. Агор, сняв рюкзак, спрыгнул в бассейн и принялся за изучение второго трупа. Наконец он поднялся наверх с металлическим прутом в руке. Оба убиты арматурой. Вот этой. Сначала убили женщину одним ударом. Потом убийца спрыгнул вниз и превратил голову мужчины в фарш. Нежить не пользуется оружием? Или пользуется? Пользуется, если так прикажет некромант. Кирилл огляделся. Будто рассчитывая увидеть маньяка с арматурой Он сделал маленький шаг назад И нога его столкнулась с каким-то предметом Он наклонился Это была видеокамера Что это? Он отобрал камеру у Кирилла и включил Как ни странно, аккумулятор еще не полностью сдох С мелодичным сигналом экран камеры засветился Показав кафельное помещение с двумя мертвецами Гор потыкал пальцем в экран. «Мы в 32 километрах на северо-востоке от Осиновки, посреди сибирских джунглей», зазвучал бодрый, но слегка манерный голос. «Я Артём Никитин, моя подруга Лида Андросова и девушка, которая предпочитает, чтобы её называли Ниткой и не показывали на экране. Зато наша таинственная незнакомка прекрасно управляется с камерой». Кирилл заглянул в экран над плечом Гора. Они посмотрели все записи. Блогер Артём Никитин, его подруга Лида Андросова и невидимая Нитка в этих записях прошли в дар и заглянули во все помещения в точности, как Кирилл с гором. На последней записи трое исследователей сакральных мест Сибири вошли в это самое помещение. Двое из них так и не вышло. «Это все. И кто их убил, как думаешь?» «Эти почерневшие сотрудники, и где тело третий?» «Убийца у с собой, или она и была убийцей?» «Она? Они же друзья, с чего ей убивать их?» Гор подумал и произнес. «Могу предположить, во-первых, катастрофа в Даре, как думает Артур Григорьевич, это слишком сильно открытый портал в измерениях смерти. энергии из этих мест свела с ума сотрудников». И превратил их в твари, которые все это время жили в лесу, одержимые духами. Во-вторых, Лазаревич был здесь на момент катастрофы. Наверное, он сам открыл портал, чтобы стать личем и истинным владыкой смерти. Вот этот разбитый прибор наверняка имеет отношение к трансформации Лазаревича в лича. Гор указал на цилиндрическое сооружение. Но он что-то напутал или не рассчитал силы. Он застрял здесь... Но эти молодые люди пробудили каким-то образом его дух. И этот дух овладел девушкой Ниткой. Ниткой? Странное прозвище. Она что, худая была? На записях ее не видно. Не видно и не слышно. Нитка. Нина. Ох ты ж, блядь! Кирилл вытаращил глаза. Он уставился на горы, быстро соображая. Скрывать факт его общения с Ниной дальше было опасно. Она убийца, одержимая Лазаревичем. «Я знаю, кто она». «Кто?» «Нина Рогова. Однокурсница Старцева. Она сейчас работает в медунивере. Она, кстати, говорила, что ездила куда-то на север. И поранила руку». «Дмитрий! Нина Рогова? Новый ученик Лазаревича! Нам надо срочно домой!» Гор выслушал чрезвычайно возбужденного Кирилла. «Сначала поищем записи Лазаревича, мы должны узнать, кто был первым учеником».